Наследственные группы. Наступил сентябрь, и лондонский дождь вернул рынок часовщиков в распоряжение наследников времени. Кроны деревьев, растущих вокруг площади, пожелтели. Поток туристов иссяк, извилистые гринвические переулки опустели. Одновременно с другими школами и университетами английской столицы Академия часовщиков снова открыла свои двери. Для Джейд, Орла и Мэтта начался первый семестр. В последний вечер каникул за столом на вице в «Черном лебеде» не было ни одного свободного места. Зал наполнял гул голосов. Родители и сестры Мэтта вернулись в Йорк, так что теперь он тоже проводил большую часть свободного времени в пансионе. «Почту привезли!» — громко объявила Адетта, помахав стопкой писем. «Почту!» озадаченно переспросила Джейд, но в следующую же секунду поняла. Пришли письма с результатами наших анализов. Ой-ой, заволновалась Орла и отложила нож с вилкой. А вдруг у нас не окажется гена времени? «Тогда пакуй свои вещички и поезжай домой», сказал, пожав плечами ее сосед, прыщавый мальчишка по имени Уилл. Подруги обменялись испуганными взглядами. Адетта подошла к столу и принялась раздавать письма, начав с Орлы. «Неплохо», — прошептала та и дрожащими пальцами, разорвав конверт, начала читать. «Многоуважаемая мисс Дорчестер, бла-бла-бла, настоящим доводим до вашего сведения результаты медицинских исследований. Проба на наличие гена времени — положительная группа, Наследники секунды, призраки. Орла уронила руку с письмом. Я призрак. Как и Кронос, насколько я знаю. Опять вмешался Уилл. В любом случае, эта группа регулярно посещает теневую расселину. Для них это предусмотрено учебной программой, а для других нет. Так мне говорили. Генри бросил на невмеру разговорчивого парня предостерегающий взгляд. Мэт. «Твои результаты тоже пришли сюда», — удивилась Адета. «Мастер Гридлок, откуда ты узнал, что ты сейчас здесь, а не в ведьмином зелье?» Мэт до сих пор казался абсолютно спокойным, но, раскрыв и прочитав письмо, все-таки выдохнул с облегчением. «Я наследник минуты, принц», — объявил он и улыбнулся Джейд. Закончив раздавать письма, Адета благожелательно оглядела стол. «Ну, вот и все. Надеюсь, вы довольны результатами». Джейд вскочила. «А как же я?» «Действительно», — оторопела ее тетя. «Пойду спрошу у мистера Бейкера. Может, он не заметил твоего письма или случайно сунул его не в тот ящик?» Все разговоры за столом стихли. Даже барни-пианист напряженно уставился на Джейд. «Не переживай», — сказал Генри. «Если результат отрицательный, то письмо все равно должно прийти». «Спасибо, вы Утешил», — сиронизировала Джет и выбежала в вестибюль. В этот самый момент Эллиот Бейкер, заглянув под толстую кожаную книгу, покачал головой и сказал Адете, стоящей перед ним. «Нет, я сразу же отдал вам все, что получил. Больше ничего не было». «Но как же так, Эллиот?» Разве такое когда-нибудь случалось, чтобы новицы им вообще не сообщали их результаты? Насколько мне известно, никогда. Отказы, к сожалению, бывали, но чтобы ответ совсем не пришел, заметив Джейд, старый портье задумчиво посмотрел на нее, помолчал немного и, наклонившись над стойкой, сказал Адетте Вероятно, это связано с мнимой смертью девочки. Что, если руководство Академии... Решила не рассматривать ее кандидатуру из-за отсутствия документов. Нет свидетельства о рождении, нет заявки на поступление. Вот же это и вычеркнули. Несколько секунд этого обескураженно смотрела на Элиота Бейкера, но потом запрокинула голову и расхохоталась. «Вам почти удалось меня напугать». «Нет, вычеркнуть ее не могли. Пожалуйста...» «Просмотрите всю сегодняшнюю корреспонденцию еще раз, хорошо?» Вдруг за спиной мистера Бейкера что-то зазвенело. Из трубы пневматической почты в чашу приемника упала круглая металлическая капсула. «Полагаю, мисс Райдер, ответ вы найдете здесь», — сказал портье и, достав из шарика записку, подал ее девочке. «Сообщение пришло прямо из таймхауса». «И адресовано вам!» «Оно от мастера Гридлока», — пробормотала Джейд. «Ну, и что же там?» — нетерпеливо кивнула тетя. «Читай скорее», — племянница прочла. «Многоуважаемая мисс Райдер, к сожалению, при расшифровке результатов вашего анализа возникли непредвиденные осложнения, и по этой причине вы сегодня не получили письма». Мы обсудим создавшуюся ситуацию при личной встрече. Прошу вас явиться в Таймхаус завтра к девяти часам утра вместе с остальными новициями. «Осложнение?» — недоуменно переспросила Адэта, «Что может быть не так с простым анализом крови?» «Понятия не имею», — сказал Элиот Бейкер, аккуратно свинчивая половинки пустой капсулы. Но, боюсь, это не к добру. Джейд упала в кресло и в отчаянии посмотрела на тетю. «Куда мне деваться, если я не наследница времени?» «Конечно же, наследница!» — настойчиво произнесла Адета. «Ну, а если все-таки нет?» — не успокаивалась девочка. «Тогда мы что-нибудь придумаем. Но этого не потребуется, слышишь?» Черные стрекозы, кружившие под потолком, вдруг замерли. Адетта кивком указала на них племяннице и бросилась к лестнице. Генри, вышедший из столовой, едва не столкнулся с ней. Вы тоже заметили, что Адета перед каждым селенциумом куда-то убегает? озадаченно спросил он. Может, у нее тет-атет -тет с каким-нибудь духом? прошептала леди Сибила покинув свою гальюнную фигуру и кружа над Генри. Тот галантно поклонился, взял призрачную даму за руку и повел в маленькую гостиную. «Расскажите мне об этом поподробнее». Леди Сибил вздохнула. «Ах, с удовольствием, Генри!» Джет невольно улыбнулась, хотя ей сейчас было не до веселья. Весь оставшийся вечер она ломала голову над тем, какие такие осложнения могли возникнуть при расшифровке ее анализа крови. Может, ген времени проявился в ней слишком слабо, и поэтому ей нельзя учиться в академии. Мэтт и Орла как могли старались успокоить подругу, но вот наступила ночь, и Джейд осталась со своими тревогами наедине. Конечно же, ей не спалось. Вздохнув, Джейд уселась на подоконник и со скрипом провела пальцем, По залитому дождем стеклу. «Тебя что-то беспокоит?» спросила Харпер с любопытством, выглянув из своей оболочки. И это при том, что время даже не думало останавливаться. «Еще как!» «В чем дело? Расскажи!» Девочка-призрак выпорхнула из гальонной фигуры и села рядом с Джейд. «Я не получила письма из Академии». «Быть не может!» — ахнула Харпер, вытаращив огромные глаза. «К сожалению, может», — ответила Джейд. «Но это еще не все. Я получила по пневмопочте сообщение от мастера Гридлока, в котором говорится, что с моим анализом крови возникли какие-то сложности». «Проклятие!» — прошептала Харпер и, помассировав подбородок, о чем-то задумалась. «Нет, исключено! Ты точно наследница времени, меня видишь, при умах не замираешь!» «Нет, тебе нельзя просто так отсюда уйти, ведь что тогда будет со мной? Я же твой дух-защитник!» Джейд улыбнулась и вздохнула. «Может, ты перешла бы к Адете?», к Адете? А зачем я ей?» «Она теряет свои способности как наследница времени», — ответила Джейд шепотом. Харпер отпрянула, пробормотав. «Ее покусал демон?» «Хуже. Это дело рук самого Кроноса». Харпер испуганно взвилась и молниеносно шмыгнула в свою деревянную скорлупу. Джейд соскользнула с подоконника и похлопала по гальюнной фигуре. «Только это тайна!» «Так что ты уж, пожалуйста, никому ни слова!» Харпер чуть-чуть выглянула. «У меня даже язык не повернется говорить о таких ужасах. Да и с кем?» Следующим утром Джейд стояла в вестибюле, ожидая, когда спустятся остальные. Питер Полькинс был уже здесь. Ему поручили доставить новых учеников в Тайм-хаус. «Не волнуйся. Я уверена, что все будет хорошо», — сказала Орла, и ободряюще улыбнулась подруге, когда компания наицев направилась к дверям. Возглавив эту маленькую процессию, Питер Полькинс прошел вдоль фасада здания и остановился возле наружных ступеней, ведущих в подвал. «Прошу следовать за мной», — произнес он, и, спустившись, открыл маленькую металлическую дверь. «Здесь начинается туннель», соединяющий рынок часовщиков с тайм-хаусом. Длина этого подземного коридора ровно километр. Пойдемте. Полькинс махнул рукой ребятам, призывая их не отставать, и на ходу продолжил. Все новицы обязаны пользоваться этим путем, чтобы не привлекать нежелательного внимания. Люди не должны видеть, как вы толпой ломитесь в наш тайный подземный дворец. Как и коридоры самого тайм-хауса, Туннель охранялся гальюнными фигурами и освещался горящими факелами. — А это не опасно? — выкрикнула Орла. — Ведь сюда кто угодно может зайти. Питер Полькинс остановился так резко, что ребята чуть не врезались ему в спину. Он медленно обернулся и, обращаясь к Орле, назидательно произнес... «Советую тебе срочно прочитать историю наследников времени. Сделай ты это раньше, то знал бы, что туннель оканчивается надежно защищенными воротами». Джейд чуть не расхохоталась. Такую рожу скорчила ее подруга, как только Питер Полкинс отвернулся. У входа в Таймхаус хаус встретила Арана Мур. «Проходим, не задерживаемся». «Поднимайтесь, пожалуйста, по лестнице в зал суда времени. Рассаживайте самостоятельно по группам, как указано в ваших письмах». В зале Джейд сразу же увидела три больших знамени, свисающих с потолка. Под каждым из флагов сидели ученики, к которым теперь присоединялись новенькие. Орла села рядом с Генри на среднюю скамью под знамя с латинской надписью «Секунда». Мэтт свернул направо под флаг «Минута». Слева сидели наследники часа. Над ними было написано «Ора». Джейд, не зная, к кому присоединиться, осталась стоять в проходе. Через дверцу возле огромного циферблата в зал вошли мастер Гридлок, Ивлин Грикс и Зельда Брайс. Несколько духов покинули свои гальюнные фигуры и под управлением мистера Фарага Табу-Табу исполнили школьную песню. «Если ты наследник времени, то приди и клятву дай. В нашей славной академии ты постигнешь много тайн. Час — наш мастер превращений, а минута — ловкий маг, а секунда — приведение. Время здесь тебе не враг». Арана Мур закрыла двустворчатую входную дверь, села на одну из скамей в глубине зала и кивнула мастеру Гридлоку. Духи вернулись в свои деревянные оболочки. «Дорогие новицы Академии часовщиков», — начал магистр. «Новый учебный год!» Прервав свою речь, он жестом подозвал Джейд, которая по-прежнему стояла в проходе, нерешительно озираясь. Она направилась к нему, слыша шепот у себя за спиной. «Дорогие новицы Академии Часовщиков!» — повторил мастер Гридлок и, успокаивающе улыбнувшись, привлек Джейд к себе. Ивлин Грикс тоже посмотрела на нее дружелюбно, зато взгляд Зельды Брайс не предвещал ничего хорошего. «В истории нашего сообщества еще никогда не было...» — снова начал магистр и подождал, пока гул голосов утихнет. «Никогда, — я проверял, — не было таких людей, и тем не менее...» Мастер Гридлок приветливо кивнул доктору Смит, сидящей в первом ряду с подшивкой документов под мышкой. «Тем не менее наш врач вчера сообщил мне, что у новицатки Джейд Райдер обнаружены все три разновидности гена времени». Джейд сглотнула. И, обернувшись к мастеру Гридлоку, хрипло произнесла. «Как это так?» Остальные ученики заспорили между собой. Джейд почувствовала, как под их взглядами заливается краской. «Мы не знаем, что это означает», — произнес мастер Гридлок. Его голос резко повысился, и гул в зале начал стихать. «Может, просто каприз природы?» Мы в этом разберемся. Ну, а пока поступим так. За три года учебы в Академии Джейд попробует себя во всех трех главных дисциплинах. И начнет она с того, что будет изучать оборотничество вместе с наследниками часа. Не знаю, как насчет оборотничества, но вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что мой предмет можно освоить за один год» едко произнесла Зельда Брайс. «Или, на ваш взгляд, мисс Райдер настолько талантлива, что овладела им еще в колыбели?» Проигнорировав этот выпад, мастер Гридлок указал Джейд на скамью под флагом Ора. Девочка облегченно вздохнула, радуясь тому, что ей наконец-то разрешили сесть к остальным ученикам. Ребята, сидевшие в первом ряду, подвинулись, освобождая ей место кто-то похлопал ее по плечу. Все с интересом разглядывали необычную новицатку. Мастер Гридлок откашлялся и продолжил. Вместе с той или иной разновидностью гена времени вы приобретаете определенный магический дар. Наследники часа обычно меняют облик, наследники минуты чарозеи, наследники секунды вхожи в мир духов. Магистр, С улыбкой кивнул Ивлин Грикс, сидевший слева от него. «Наследники секунды», — мягко произнесла она, и, благожелательно оглядев лица учеников под флагом секунда, подождала, пока они успокоятся. «Для краткости вас называют просто призраками, потому что все вы в большей или меньшей степени унаследовали способность проникать в сферу невидимого, сокрытого. У меня вы научитесь...» контактировать с духами, а многие даже смогут перемещаться в их царство. Этот навык чрезвычайно полезен для нашего сообщества. Я с нетерпением жду новых обладателей гена секунды на своих занятиях». Джейд вытянула шею и увидела, что Орла широко улыбается, радостно предвкушая знакомство с миром привидений. «В отличие от некоторых...» «Я предпочитаю обходиться без пустой болтовни», — прошипела Зельда Брайс и, не слишком деликатно отодвинув Ивлин Грикс в сторону, обратилась к своим студентам. «Я буду обучать чародейству тех из вас, кто унаследовал ген минуты, и не смейте воображать, что вы какие-то избранные!» Мэт застонал, причем довольно громко. Даже джейт услышала со своего места — Зельда Брайс тут же пронзила его гневным взглядом. «Йоркских наследников времени отличает особая самоуверенность. Они думают, будто впитали все необходимые навыки с молоком матери. Но позвольте вас предупредить, в прошлом семестре каждый второй из моих новичков провалился на экзамене и не получил разрешения применять чародейское искусство». «Итак, добро пожаловать на мой курс. Вам, наследники Гена Минуты, придется тяжелее всех!» Ребята, сидящие под флагом Минута, растерянно переглянулись. Остальные посмотрели на них с сочувствием. Когда Зельда Брайс отошла в сторону, мастер Гридлок коротко кивнул ей и заговорил, обращаясь к тем, кто сидел под знаменем Ора. «Наследники часа!» «Вас буду обучать я. Чтобы развить свой дар, то есть способность к оборотничеству, вам придется много и упорно трудиться». «К окончанию курса некоторые из вас научатся полностью изменять свой облик». «Добро пожаловать! Надеюсь, мы с вами хорошо поработаем». Достав из папки какую-то бумагу, мастер Гридлок перешел к следующему пункту. В нашей академии преподаются и такие предметы, которым все студенты, поступившие в один год, обучаются вместе. Через несколько минут каждый из вас получит учебный план, и наш новый семестр начнется. Мне осталось только сообщить младшим ученикам, кто из старших станет их наставниками. Помощь менторов будет особенно важна для вас, когда вы начнете практиковаться в борьбе с демонами. Все сразу притихли, как мышки. Даже студенты третьего курса посмотрели на магистра с напряженным вниманием. Итак, ментор Орлы Дорчестер Питер Полькинс. В зале раздались громкие смешки. Соседи принялись ободряюще похлопывать огорченную Орлу по плечам. Мастер Гридлок продолжил. «Ричарду Трембли. Будет помогать Джордж Грей, Дэвиду Пилгриму, Мэри Эн Лунд, Майклу Уиллоуби, Джо Паттл, Матеусу Хендерсу, Лавена Паркер. Мэт закатил глаза. Ну и, наконец, Генри Балентайн станет ментором Джей Райдер. Попытавшись сдержать улыбку, Джет обернулась, чтобы найти среди старших учеников своего наставника, но в этот момент в зале неожиданно погасли все свечи. В часах на длинном столе перестал сыпаться песок. Духи-защитники вылетели из гальюнных скульптур и выстроились вдоль нулевого меридиана. Если бы не их серебристое сияние, тьма была бы кромешной. «Не бойтесь!» Успокаивающе воскликнул магистр, указывая на мерцающие призрачные фигуры. «На всем Меридиане нет места более защищенного, чем это!» «Но Гридлок!» — прошипела Зельда Брайс, глядя на Джейд. «Зачем нам духи, когда у нас есть мисс Райдер?» Она громко хлопнула в ладоши, вытянула руки, и серебристые очертания застыли в воздухе, будто их заморозили. Мужчина в тюрбане завис прямо перед лицом Джейд. «Покажи нам, на что ты способна!» «Зельда, не надо!» — вскричал мастер Гридлок, но было уже поздно. Пол между двумя рядами разверся, и откуда-то снизу вылезла светящаяся зеленая лапа с четырьмя длинными когтями.